«А что тебе, говорит твой желудок?» «Мой тоже, дурак, но я не позволю ему командовать мозгами. Я одобряю попытку Майка разработать идеальную этику и готов ему аплодировать. Может быть, он станет родоначальником новой морали. У большинства философов не хватало на это мужества. Они принимали без изменений принципы моногамию, семью, воздержание» и смаковали детали, например, пристойно ли женская грудь. А больше всего сил они затратили, чтобы придумать, как заставить подчиняться этой морали, игнорируя тот факт, что большинство человеческих трагедий происходит не от неумения соблюдать нормы морали, а от порочности самих норм. И вот прилетает человек с Марса, смотрит на нашу мораль свежим взглядом, и отвергает ее. Я не знаком с его моральным кодексом, но мне понятно, что тот противоречит законам всех земных наций, постулатам всех религий и убеждениям большинства агностиков и атеистов. Бедный мальчик. Он не мальчик, а взрослый мужчина. Какой мужчина? Марсианин-недоросль, утверждающий, что секс – это путь к счастью. Да, секс должен приносить счастье. Самое ужасное, что люди используют секс не для того, чтобы доставлять друг другу удовольствие и приносить счастье. Для нас секс – это средство порабощения и унижения друг друга. Наша мораль требует «не пожелай жены ближнего своего». В результате – лицемерное целомудрие, измены, ревность, страдания побои, убийства, разводы, несчастные дети. Кто выполняет это требование? Если человек клянется на Библии, что не пожелает жены ближнего своего, потому что так велит мораль, он либо лжет, либо страдает импотенцией. Каждый мужчина, способный зачать ребенка, в течение жизни не раз желает жену ближнего своего. И вот приходит Майк и говорит... «Зачем желать мою жену? Любите ее. Ее любви к вам нет предела. Полюбив мою жену, вы ничего не потеряете, кроме страха, вины, ненависти и ревности, а приобретете весь мир. Этому трудно поверить. Такую наивность позволяли себе только первобытные эскимосы, но они были почти так же изолированы от остального человечества, как марсиане». Современные эскимосы переняли наши добродетели, теперь у них тоже есть верности и измены. А что им это дало? Не знаю, я не эскимос. Я тоже. Не люблю рыбу. Все-таки они получили какие-то блага цивилизации, мыло, например. Мыло. Безусловно, благо. Я это хорошо понимаю, потому что провел детство в доме, где не было канализации, как выглу. Но еще не зная мыла, эскимосы были счастливейшими людьми на земле. Они свободно менялись женами и не знали слова «ревность». Посмотри, как живем мы, какой мерзкий у нас мир. Посмотри на учеников, Майка, и скажи, кто счастливее, мы или они. Я не успел поговорить со всеми, но те, кого я видел, как-то неправдоподобно счастливы. Я все время искал подвоха. Может, ты сам был этим подвохом? Как это? Жаль, что у тебя в юном возрасте сформировались настолько непробиваемые убеждения. Три дня счастья, которые тебе предлагали, могли бы согревать и поддерживать тебя всю жизнь, а ты, молодой дурак, позволил ревности прогнать тебя оттуда. Будь я моложе, я б без колебаний согласился бы на три дня побыть с кемосом. Я на тебя сердит и могу лишь утешить предсказанием, что ты еще пожалеешь о своем поступке. Старость не приносит мудрости, она лишь позволяет видеть дальше, как вперед, так и назад, и очень грустно бывает оглядываться на искушение, которым вовремя не поддался. Ох, как пожалеешь! Хватит, надоело. Да что ты за человек! Вместо того, чтобы лететь в гнездо, как весенний голубь, сидишь и плачешься мне, старику». Да будь я на двадцать лет моложе, присоединился бы к Майку. Слушай, Джаббл, давай отвлечемся от эмоций. Что ты на самом деле думаешь о церкви, Майк? Кажется, ты говорил, что это не церковь, а что-то вроде клуба. И да, и нет. Майк провозглашает свои учения правдой с большой буквы, которую ему передали старшие братья. Старшие братья? Бабушкины сказки. Майк в них верит. У меня был знакомый, который верил в дух Александра Гамильтона. Это же не значит, что он действительно с ним общался. Какой ты несносный. Чем ты недовольный? Понимаешь, Бен, самый большой грешник, тот, кто делает религию профессией. Отдадим же должное дьяволу. Майк верит в свою правду и преподносит ее людям так, как сам ее видит, что до его старших братьев не могу утверждать, что их не существует. Я говорю, что мне трудно в них поверить. Девиз «Ты есть Бог» не более и не менее правдоподобен, чем другие религиозные девизы. Придет судный день, и может оказаться, что нашим хозяином все время был какой-нибудь конголезский мумба-юмба. Джабл ради Бога не кощунствуй. «Бен, человек устроен так, что ему трудно представить собственную смерть. Это привело к возникновению множества религий. Люди так и не пришли к бессмертию, но поставили уйму важнейших вопросов – как возникает жизнь, как «я» вселяется в тело, что такое это «я» и почему оно кажется себе центром вселенной и венцом жизни». Наука не может ответить на эти вопросы. Какое же право имею я порицать или осмеивать религии за попытки, пусть неубедительные, ответить на них? Старик Мумба, в честь которого не построили ни одного храма, имеет такое же право на существование, как и наши цивилизованные боги. Он имеет такое же право съесть меня за непочтение. Точно так же нельзя сбрасывать со счетов наивного мальчика, отправляющего сексуальный культ на темном чердаке. Он может быть новым и настоящим мессией. Все религии правы в одном. Самосознание – это не просто смесь аминокислот. Джабл, в тебе умер проповедник. Человечеству повезло. Если Майк укажет нам лучший способ жизни – не стоит придираться к его интимным привычкам гении всегда презирают мнение толпы особенно в отношении любви и живут по собственным законам майк гений и поступает по своему с теологической точки зрения поведение майка банально и даже ортодоксально он говорит что все живые существа в купе являются богом из чего следует что майк и его ученики пока единственные сознательные боги на этой планете Земные религии позволяют богам устраивать сексуальную жизнь по собственному усмотрению. Нужны доказательства? Пожалуйста. Леда и лебедь, Европа и бык, Осирис и Зида и гор, я уже не говорю о восточных религиях, тамошние боги вытворяют такое, что и подумать страшно. И наша троица, если и поразмыслить не так уж и свято, Как же примирить поведение богов с моралью, диктуемой людям религиями? Остается признать, что боги размножаются по иным законам, чем люди. Об этом, к сожалению, никто не задумывается. На всем, что связано с богами, стоит гриф «свято критике не подлежит». Я считаю, что майку можно позволить то, что позволено другим богам. Какие-то боги размножаются делением, не только Иегова, у него есть последователь. Другие боги размножаются как кролики посредством промискуитета. Промискуитет – предполагаемая стадия неупорядоченных половых отношений в первобытном обществе. И плевать им на человеческие законы. Если Майк вышел в разряд богов, оргии становятся для него обязательными, как для солнцевосход, и судить его следует по законам Олимпа. Чтобы понять это, Бен, нужно прежде всего уступить их искренности. «Я уступил только...» «Ойли, ты начал с того, что заранее объявил все их поступки дурными, осудив с точки зрения морали, которую сам отвергаешь. Давай мыслить логически. Где есть полигамия, нет места моногамии. Если полигамия является основой их убеждений, зачем ее скрывать? Скрывают то, чего стыдятся». А наши-то боги гордятся собой. Прятаться по углам, значит, признать правоту морали, против которой они выступали. Или дать тебе понять, что ты чужак, которого они не хотят допускать в свое гнездо. Может, меня и не нужно было допускать? Разумеется, Майка не хотел, но джил настоял. Это еще хуже. Почему? Она хотела сделать тебя богом. Она тебя любит. И не ревнует. А ты ревнуешь, и хотя говоришь, что любишь, ничего не делаешь, чтобы это доказать. Я ее на самом деле люблю, черт возьми. Значит, ты просто не понял, какой чести тебя удостоили. Наверное, угрюмо согласился Бен. Могу предложить тебе выход из положения. Тебе было любопытно, как Майк избавился от одежды? Сказать? Скажи. Это было чудо. Ты смеешься надо мной? Ничуть. Поспорим. На тысячу долларов. Пойди спроси у Майка. Попроси продемонстрировать еще раз. И не забудь принести мне деньги. Джабл, мне не нужна твоя тысяча. Ты ее и не получишь. Спорим? Джабл, ну, как я могу туда явиться? Сам понимаешь. Тебя встретят с распростертыми объятиями. И не потребует ни словечка объяснений. На это можно поставить еще тысячу. Бен. Ты не пробыл там и суток. Ты уверен, что понял, что они собой представляют? Разве хватит суток на сбор материала, когда ты решил кого-нибудь ославить в газете? Но хватит? Нет, но и после этого ты утверждаешь, что любишь жилку Ты не хочешь подарить ей даже десятую долю внимания, которое уделяешь грязным политиканам, а она столько сил приложила, чтобы тебе помочь. Где бы ты был сейчас, если бы она действовала так же решительно, как ты? Скорее всего, жарился бы в аду. Тебя волнует их дружеский блуд? Знай, это не самое опасное. Есть что-нибудь опаснее? Христа распяли за то, что он проповедовал, не спросив на это, разрешения властей. Кэкстон молчал, грыз ногти, потом поднялся. «Я пойду» поешь сначала. Нет, мне пора. Через 24 часа Текстон перевел Харшоу две тысячи долларов. Целую неделю от него не было известий. Жабл отправил ему письмо. Какого дьявола ты делаешь? И получил ответ. Изучаю марсианский. Твой брат Бен.